«Вот оно что!» — сказал полковник Джулиан. «А вам не кажется, что об этом судить де Винтеру, а не вам?» «Нет, не кажется!» — сказал Фейвел. «Я имею право голоса не только как двоюродный брат Ребекки, но и как ее будущий муж. Останься она в живых!» У полковника Джулиана сделался изумленный вид». Ах, вот оно как! Тогда другое дело. Это правда, да Винтер? Максим пожал плечами. Впервые слышу, сказал он. Полковник Джулиан недоумевающе переводил глаза с одного на другого. Послушайте, Фейвол, сказал он, в чем дело? Что именно вас волнует?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 — сказал он. — На первый взгляд, нет. Но я не знаю, о чем тут идет речь. Может быть, вы знаете? Возможно, Дев Винтер знает? Максим ничего не ответил. Фейвел крутил бумажку в пальцах, по-прежнему глядя на одного Джулиана. — Моя сестра назначила мне в этой записке встречу, не так ли? — сказал он.